Если ничего не предпринимать, она догонит нас примерно через 40 секунд, сказала Зим. Так что можешь забыть о торпеде, потому что через 40 секунд нас уже тут не будет. 22, до гипердрайва. Я снял шлем и посмотрел на тактический дисплей. Торпеда прибежалась к нам, но недостаточно быстро. Через 20 секунд мы уйдем из локального пространства пекла, и торпеда улетит в пустоту и будет лететь, пока не закончится запас топлива, или пока круизер не отдаст ей приказ на само уничтожение. В любом случае, это уже не наши проблемы. «Гипер», — объявила Зим. Звезды в последний раз сверкнули и погасли. Ястреб мчался сквозь тьму в полном одиночестве и... Черт-то с два, не в полном. На тактическом дисплее продолжал гореть символ, обозначающий преследующий корабль торпеду. Я протер глаза и легонько стукнул по дисплею, как будто это могло что-то изменить. Ничего не изменилось. «Ты будешь смеяться, но эта штука все еще у нас на хвосте». «Вижу», — сказал Азим. «Не просто интеллектуальная торпеда, а интеллектуальная торпеда с собственным гипердрайвом. Кто-то выпалил по нам целым состоянием». «Если о человеке судят по калибру его врагов...» то мы с тобой просто великие люди, сказал я. Здесь она нас не догонит, сказал Зим. Скорость прохождения гиперпространства является константой. И тут ничего не зависит ни от размера, ни от массы корабля. И торпеды, и наш кораблик, и огромный линкор Альянса будут идти тут с одинаковой скоростью. Так что мы получили несколько часов передышки. Правда, потом нам придется покинуть гипер чтобы корабль не развалился по швам, и было бы неплохо, чтобы к тому времени мы обзавелись конкретным планом действий. Оставалась еще слабая надежда, что торпеда не сможет продержаться в Гипере столько же времени, сколько и ястреб, и распадется на частицы раньше, чем нам надо будет выходить. Но с нашим везением я бы на такое не полагался. Сколько у нас времени до выхода? Чуть больше трех часов. Ого! Ястреб оказался еще лучше, чем я думал. Рухлядь класса «Люкс» не могла продержаться в гипере 40 минут, поэтому по пути к пеклу нам пришлось совершить очень много прыжков. Насколько я знал, рекордом по максимальному пребыванию в гипере обладали корабли «Скаари». Лучший из них мог не выходить в обычное пространство на протяжении 9 часов подряд. Азим считывал данные дисплея. Баракуда, сказал он. Скорее всего, это баракуда. Торпеда Альянса, разработанная для поражения среднетоннажных клинонских судов. Их время пребывания в гипере около двух с половиной часов. У торпеды должен быть запас прочности, так что наши три часа не дают нам никаких гарантий. Прелестно. Когда мы выйдем из гипера, у нас будет всего 15 секунд в запасе. Какой маневр можно предпринять за 15 секунд? Как бы там ни было, это должен быть чертовски быстрый и чертовски верный маневр. Взрыв такой штуковины в опасной близости от корабля крайне пагубно сказывается на общем здоровье экипажа. Самое время вспомнить о другой плохой новости, о которой говорил Азим. Прежде чем задать вопрос, я прикинул, что это может быть за новость и... «А куда, собственно говоря, мы летим?» «Не в сторону Новой Колумбии», — сказала Зим. «При выборе курса я руководствовался несколько отличными от первоначального плана критериями и...» «А если более конкретно?» «Понятно, что сначала мы удирали от круизера, и курс был проложен так, чтобы оторваться от него на максимальное расстояние за минимальное время. А потом случилась торпедная атака». И коррекция курса вполне могла бы стоить нам жизни. Похоже, что мы вошли в гипер практически наугад. Остается только надеяться, что мы не должны вывалиться из него в центре какой-нибудь планеты или звезды. Хотя тут статистика работает за нас. Космос огромен и пустынен. Шансы налететь на материальный объект не превышают сотой доли процента. Сюда. Азим ткнул область на карте. «Замечательно», — сказал я. «По последним данным, как раз в том районе идут военные действия между 2-м Клинонским флотом и 12-м соединением ВКС Альянса». «Они пока все еще маневрируют». «Это несущественно», — сказал я. «Просчитать наш курс — дело нескольких секунд для бортового компьютера, так что они очень быстро поймут, откуда мы прилетели. А учитывая, какой подарочек мы тащим на хвосте, Лично я бы на их месте просто расстрелял нас, даже не дав приблизиться и не вступая в переговоры. Чисто для профилактики. Там, где мы выйдем в обычное пространство, кораблей может и не быть. В любом случае нам не стоит там задерживаться, — сказал я. Пауза между прыжками занимает от 15 минут до нескольких часов. Учитывая, что нам придется сначала избавляться от торпеды, а потом корректировать курс, мы застрянем в точке выхода на эти самые несколько часов. Если поблизости окажется боевой корабль любой из сторон, контрабандистам нечего делать в районе боевых действий. Скорее всего нас примут за диверсантов и уничтожат для большего спокойствия. Это, конечно, при том условии, что мы сумеем увернуться от торпеды.